Глава 4. Месть ведьмы Слетевшая после падения личина никак не хотела фиксироваться обратно. Чего я только не перепробовала. И успокаивалась, и дышала, и представляла, как откручиваю нахалу голову, чтобы выплеснуть негативные эмоции. Все равно злость брала верх, так что все было бесполезно. Раз за разом на чердаке оказывалась ужасно злая, насквозь мокрая и грязная ведьма красные волосы которой от воды и пыли превратились в драную мочалку. И если бы мне была подвластна бытовая магия, то я из себя бы привела в порядок и чердак в мгновение ока, но увы и ах. Так что, чтобы успокоиться, я взяла в руки тряпку, ближайшее ведро с водой, которую я предварительно нагрела огнем, чтобы не отморозить себе пальцы. Правда, чуть перестаралась, и вода вскипела, поэтому пришлось перелить в другое ведро и разбавлять холодный, но это мелочи. И начала самую обыкновенную уборку. Да, бытовой магии у меня не было, но я ведьма, а значит хозяйственная. А еще я опытный огненный маг. И очень сильный. А кто такой сильный маг? Это тот, кто может сдерживать свою бушующую стихию. Я просто собрала хлам посреди чердака, предварительно пролив доски пола ледяной водой, и просто сожгла его, ювелирно не попортив больше ничего. А потом собрала в небольшой совочек залу и выкинула в окно. «Удобрение». Правда, оттуда потом послышалась грязная ругань и угроза, но я искренне надеюсь, что это было не в мой адрес. Только потом мне пришло в голову, что когда проливала доски пола, то могла случайно залить студентов, живущих подо мной. С другой стороны, они водники, тем более наверху живут старшекурсники, должны справиться. А потом я отмывала чердак. Да, руками. Вода, доставленная вредным субъектом, давным-давно кончилась, Поэтому я, замотавшись невообразимое трепье, бегала на этаж ниже до санузла, где наливала себе ведра. Даже отмыла то самое зеркало, и теперь здесь было не то, что чисто, но хотя бы не так грязно. Перед уходом, когда я почувствовала, что вновь могу контролировать силы и принимать личину Мэри, я открыла окно на распашку, надеясь, что к следующему моему посещению здесь немного проветрится застарелый запах пыли и новый запах гаря. Приняв вид эльфийки с романтическим мечтательным взглядом, я засобиралась на выход. Папку с досье на всех преподавателей и полный подноготный на моего дроу решила спрятать на чердаке под половицей. Так спокойнее будет. И семенящей походкой проскользнула мимо тетушки Боры, все еще прикладывающейся к стакану. Интересно, у духов бывает похмелье? До общежития преподавателей нужно было дойти до академии, пройти ее всю, и только с другой стороны от здания стоял средних размеров аккуратный коттедж. Здесь на каждого из учителей была выделена отдельная спальня, гостиная, санузел и небольшой коридорчик, где можно оставить вещи. Я дошла до угла академии и почувствовала, как личина спадает. Нет, это делала не я. Первое – перенапряжение, злость, негативные эмоции. Как же сложно все держать под контролем. Для огневички я еще достаточно сдержана, но как метаморф. Метаморфам нужна идеальная концентрация, а идеальная концентрация и ведьма – понятия несовместимые. Пришлось спрятаться за колонной и принять свой истинный облик. А какой истинный облик? Мириам Дэвис до сих пор была грязной и хоть не мокрой, так как платье высохло, но остались уродливые грязевые подтеки на подоле и лифе. Волосы тоже оставляли желать лучшего. Я глубоко вздохнула, задрала подбородок повыше, связала огненную копну в пучок на затылке и широким уверенным шагом пошла на штурм общежития. Прямо у входа я столкнулась. С кем вы думаете? Да, с Рейтеем. Дроу шел спокойным, размеренным шагом и знать не знал, что сейчас я готова голыми руками свернуть ему шею. Увидев меня, он резко затормозил и оторопело осмотрел снизу вверх задержавшись одно долгое мгновение на грязевом гнезде на голове. «Вы новая преподавательница?» Магистр в удивлении поднял брови. «Как вас там, Дэвис?» Мои глаза натурально вспыхнули огнем. «Дроу!» – прошептала я не хуже разъяренной кошки. «Все вы, ваш высокомерный род, мните себя пупами земли, считая всех вокруг ничтожеством. Только проблема в том, что ваша гордость напускная. Убери ее, и останется пшик» ничтожество под маской темного эльфа. Хорошо, что я не под личиной. После таких слов малышке Мэри ничего бы не светило с этим типом. Ну а ведьме он и так невысокого мнения, так что ничто не мешает мне выместить на нем мое плохое настроение. Холодные глаза Дроу заледенели: Я чем-то обидел вас, ведьма? Или вы просто недалекого ума? Если так, то помочь я вам тут не в состоянии, впрочем, как и никто другой. Он еще раз осмотрел меня и презрительно усмехнулся. «Впрочем, вижу, у вас и так был тяжелый день. Что, ученики не готовы принимать взбалмошную женщину в качестве своего преподавателя и устроили теплый прием? Сочувствую». Он развернулся и пошел ко входу в общежитие, а я задохнулась от ярости. А он – мухоморная похлебка в день благодарения. Прямо перед носом дров взвилась огненная стена. Пламя было настолько яростным, что даже меня с такого расстояния ребенка стихии и то обжигало. А Дро уже, не сбавляя шага, выхватил из-за пояса сверкающий эльфийский клинок, от которого у меня прошел мороз по коже, и одним ударом разрезал огонь, сожрав его льдом. Только небольшая лужица осталась перед дверью. Он зашел внутрь и обернулся ко мне в полоборота. «Это все, на что способен тот самый Род Дэвис?» На шоколадных губах появилась холодная усмешка, и, не слушая моих возражений, он скрылся внутри. «Он сейчас оскорбил мой Рот?» Ярость спала, оставив после себя жгучую ненависть. Это не просто вредность. Это объявление войны. Рэй Сегодня день начался неплохо. Я прекрасно выспался и даже обсудил с племянником, зачем ему нужен перевод в другую академию. Да, всего на семестр, но для Мракодана это способ ненадолго сбежать от родителей. Правда, через четыре месяца все равно придется принимать какое-то решение. Мой родной брат – чистокровный Дроу. Такой же, как и я. Таких, как мы, мало осталось. А тех, что не замужем или не женаты, как я, вообще не было. Наши с братом родители – оба чистые представители своего вида. Они сошлись много позже того момента, когда ведьмы прокляли нас. Уже тогда девушек почти не было, так что за нашу мать велись нешуточные бои. А досталась она королю. Королю, у которого уже была жена. Так что мы оба бастарды. Пусть и признанные, но никому не нужны. Не скажу, что меня это когда-нибудь особо заботило. Я привык сам пробивать себе путь в жизни, и род моих занятий меня вполне устраивал. А отсутствие регалий отпугивало от меня глупых куриц, которые могли бы виться рядом. А те, кто не настолько умен, чтобы не подходить сам, убегают, сверкая пятками после первого нашего разговора. Я не доверяю женщинам. Всем без исключения. Мой же брат выбрал путь наименьшего сопротивления и обзавелся семьей с альфой черных волков. От их брака родился на свет Маракодан. Чистокровный оборотень, мой племянник и моя гордость. Парень растет не просто талантом, а талантищем. Правда, как по мне, слишком мягкосердичным. Вот родители на нем и ездят. От очередного их решения его срочно женить он избежал, вызвавшись быть добровольцем по обмену в Академию в варании Так им и надо. Я довольно потянулся, предвкушая начало занятий. Преподавание – это моя страсть. Я обожаю наблюдать за тем, как из неповоротливых увольни вырастают сильные войны. Кто-то считает мои методы жесткими, но мне нет до этого никакого дела. Потому что главное – результат. Я быстрым шагом зашел в столовую и осмотрелся. Пара студентов, оставшихся на каникулах в академии, повара, несколько преподавателей. На фоне этой спокойной картины резко выделялись кроваво-красные пряди новой преподавательницы по огненной стихии. Вот уж точно подобранная профессия. Ведьма сидела за столом и не спеша отрезала небольшие кусочки от сырников, политых ягодным сиропом, а потом отправляла их в ярко накрашенный рот. Движения ее изящных рук были плавные и гибкие, словно она кошка. Но от оборотни в ней не было ничего, кроме грации. Ореховые глаза горели поистине ведьминским огнем. Не хотел бы я оказаться у нее на пути в минуты ярости. Вчера мои слова вызвали ее гнев, но я не смог удержаться. Видеть, как в глубине ее колдовских глаз разгорается пламя – истинное наслаждение. Впрочем, смотреть, как она ест, оказалось не менее приятно. Теперь я могу понять, как моего расчетливого деда в свое время смогла околдовать ведьма. Если она хотя бы в половину была так хороша, то ей не обязательно было пользоваться приворотным зельем вообще. Я не слепой и могу оценить женскую красоту. Жаль, что женщина передо мной из рода видим, хотя никем другим я ее и не представлял, так что любоваться ею планировал только на расстоянии, желательно очень дальнем. Я не спеша наложил себе любимые овсяные каши, взял несколько бутербродов и прошел к преподавательским столам. Сел специально подальше от выше обсуждаемой особы в гордом одиночестве. Шумные компании я не любил, друзей среди преподавателей не имел, за исключением самого ректора, но его не было. Наверняка опять со своей парой носится. Я этого не понимаю. Как можно потерять голову из-за женщины? Хорошо, что я не дракон. И моя голова адекватна и холодна. Впрочем, как и моя магия. Сосредоточил внимание на овсяной каше. На подносе рядом с ней стоял небольшой соусник с ярко-малиновым вареньем. Я нахмурился. Что-то не припомню, чтобы я его брал. Может, поварихи положили? Странно, они же знают, что я сладости в любом виде не переношу посмотрел на гномов, но они были слишком заняты, чтобы обращать на меня внимание. Не идти же сейчас, как полный кретины, не выяснять, зачем мне по доброте душевной положили этот соусник с его содержимым. Уверенно зачерпнул кашу и отправил ее в рот, продолжая взглядом сверлить злополучную посудину. Варенье в ней внезапно показалось таким притягательным и так ароматно пахло, что я не выдержал и немного капнул на ровный слой каши. Зачерпнул. Попробовал. И вывалил все остатки туда же. Это просто божественно вкусно. Ммм. Нет, я, конечно, своего мнения не меняю, но что-то есть необыкновенное в этом варенье, что-то притягательное, колдовское. На последнем слове мой мозг споткнулся, и я застыл с набитым ртом. Нет, не может быть. Медленно развернулся, все так же держа во рту кашу, как нажравшийся хомяк, и встретился с насмешливым ореховым взглядом, направленным точно на меня. Я гулко проглотил кашу, не отрывая взгляда, а ярко-алые губы на безупречном лице растянулись в злорадную улыбку, открывая белоснежные зубки с еле заметно заостренными клычками. Я уже хотел поинтересоваться, что забавного она нашла в моей персоне, как почувствовал, будто мышь пробежала по позвоночнику. И еще одна. И еще. Мои глаза в ужасе расширились, и на них выступили слезы. За что? За то, что я вчера чуть-чуть пошутил, упомянув ее рот? «Она издевается? Я же ее убью!» Оглушительно чихнула, и остервенело начал чесать спину одной рукой. Вторую до да боли сжал в кулак, не позволяя присоединиться к первой. Чем больше я чесал, тем сильнее чесалась. На шее, на спине, на голове, на ногах. Я опять чихнул, разбрызгивая во все стороны сопли и слюни, и, плюнув на все, начал судорожно расчесывать тело. Не отрывая взгляда, ведьма поднялась из-за стола и спокойным, но громким голосом оповестила абсолютно всю столовую. «Кажется, магистр Тей подхватил блох. Наверняка от какого-нибудь пришлого пса. Бедняжка. Может ему обратиться к лекарю? Блохи не только очень опасные и вызывают чихание, но еще и очень заразные». С этими словами она выплыла из столовой, в которой началась настоящая паника. Все, кому не лень, повскакивали с мест и понеслись к выходу. И если преподаватели, которые, по идее, должны были мне помочь, осуществляли побег молча, дабы не быть застигнутыми за тем, как они бросают товарища в беде, то ученики и повара оглашали визгами всю округу. А я не мог ничего сделать. Я чесался, как припадочный, крутясь вокруг своей оси и пытаясь одновременно охватить как можно больше мест, а кроме этого еще и чихал без перебоя. Мерзкая ведьма, блохастый, как пес, она сравнила меня с собакой. «Господи, где же лекарь? Неужели никто не может додуматься позвать лекаря?» «Рэй!» – послышался голос ректора позади. «В чем дело?» «Портал!» – прохрипел я. «Апч! Портал! Апч! К лекарю! Апч! -к! Я сейчас умру! Апч!» Меня снесло резким порывом ветра и закинуло в магическую воронку. «Ну, ведьма, я так просто этого не оставлю». Мириам Я довольно прогуливалась по академическому парку, подставляя лицо солнышку. Хорошо, что в Албании зима теплая, Так и не скажешь, что скоро в соседних странах выпадет снег. Наверняка у меня дома уже настолько холодно, что без теплых сапожек и шапки из дома не выйдешь. А здесь всего на пару градусов прохладнее, чем летом. Лепота. Я не просто так гуляла. Я ждала. Ждала вызова к ректору. То, что он обязательно последует, я не сомневалась. Не в этот раз. Страшно ли мне было? Возможно. Но не настолько, чтобы отказываться от своей затеи. Этот дроу настолько отвратительный, что я не смогла бы опять его очаровывать даже в образе Мэри, если бы не отомстила. Сейчас же я выпустила пар, развеялась, чуть-чуть повеселилась и чувствую в себе силы снова изображать влюбленную дурочку. Главное, чтобы не выгнали. Я ждала, ждала, но так и не дождалась. Поэтому, решив, что распекать меня будут завтра, поплелась к себе в преподавательское общежитие. Мне нужно было взять кое-какие вещи и отнести их на чердак водников, чтобы создать видимость проживания там. Так как в моем чемодане до этого были в основном только папки с документами и кое-какие запрещенные зелья и травы, которые ни за что не должны были найти у новой преподавательницы из вражеской страны, зато они прекрасно бы сохранились под половицей у скромненькой Мэри. Там я их и спрятала. А теперь пора бы закупить в мое ученическое местожительство одежду и учебники. Чем я и занялась. «Потому что вечером надо уже будет готовиться к занятиям, ведь завтра у меня первый рабочий и учебный день». Я нагрузилась в комнате поклажить до самого подбородка и вышла обратно на улицу. Стоило мне повернуть за угол, как в меня на полном ходу врезался дроу. «Ведьма!» – прошепел он, обходя меня по кругу, словно тигр, готовящийся к прыжку. «Мисс Дэвис, можно магистр Дэвис?» – поправила я, лучезарно улыбаясь. «Вам уже лучше?» Очень рада, очень. И все же, вы бы поаккуратней. Лазайте не пойми где, неудивительно, что к вам всякая гадость цепляется. А здесь дети. Не дай провидения, заразите. Он в два шага оказался около меня. Сейчас, несмотря на свой рост, я почувствовала себя такой маленькой и беззащитной. Он был сильным. И очень. Его ледяная магия ощущалась даже на таком расстоянии. Я кожей чувствовала прикосновение ледяной стихии. А ведь он спокоен. Практически безразлично спокоен. Что же бывает, если он злится? Но сдаваться на милость победителю я не желала. Если я слабее, это не значит, что я сдамся без боя. Смело запрокинув голову, я встретилась с ледяными завораживающими глазами. Вместо того, чтобы сжаться под этим взглядом, я гордо выпятила подбородок, а затем и внушительный бюст. Оппонент вздрогнул и под натиском тяжелой артиллерии еле заметно отодвинулся на несколько сантиметров, чтобы не соприкасаться со мной, точнее, с тем, что я выпятила «Это же ты!» – дыхнул он мне прямо в лицо. Его дыхание пахло ментолом и морозной свежестью. «Вкусно!» «Не понимаю, о чем вы!» Я безразлично смерила его презрительным взглядом. «Все ты понимаешь!» Его ноздри гневно расширились и затрепетали. Ты подсунула мне этот соусник с его содержимым, и ты сделала так, что лекари еще битых два часа не могли найти, в чем проблема. А в чем, собственно, проблема? Нет, мне правда было интересно. Нашли они или нет корень всех бед? Или он так и продолжит чесаться и чихать без передышки? Но мало ли, просто временное успокоительное дали. «Аллергия!» – он усмехнулся. «Аллергия на несуществующий цветок. Забавно, правда? Цветка нет, а аллергия есть». «Действительно странно. Значит, нашли». Я разочарованно повела плечом, пронзительный взгляд на секунду метнулся к нему, но практически сразу вернулся к моим глазам. «И что, вас все же вылечили?» «Не без труда. Я знаю, что это сделала ты и...» «Доказательства», — перебила я его. «Я знала на сто процентов, что доказательств они не найдут». «Я могу подтвердить на кристалле истины, что не подсовывала вам этот соусник с его содержимым, так что можете жаловаться ректору сколько угодно». «Доказательство?» Он сверкнул глазами и резко сделал шаг на сближение, после которого я оказалась прижата к мужскому телу. «В этот момент будто заряд электричества прошел между нами. Я никогда, никогда не была так близко от мужчины». Ноги начали подкашиваться, но я выпрямила их до хруста, не давая себе возможности отступить и сделать шаг назад. Кто угодно, но не я. Мне не нужны доказательства. Ведьма. Практически по слогам произнес он последнее слово. И к ректору ты не пойдешь, даже не надейся. Просто знай, если ты встанешь у меня на пути, я тебя уничтожу. Сотру в порошок и потанцую на твоих костях. Я неплохой некромант. Усмехнулась, не отводя взгляда. «Врала безбожно, но он об этом никогда не узнает. Так что мои кости восстанут и станцуют вместе с тобой». Раз он перешел на «ты», то и мне не зазорно. Ледяные океаны напротив воинственно блеснули. А в следующий момент Дроу сделал шаг в сторону, не назад, оставляя меня одну. «Посмотрим, мисс Дэвис». Издевательски протянул мое имя и, развернувшись, пошел в сторону общежития. «Возможно, ваше пребывание в этой академии будет совсем недолгим». Советую насладиться им сполна. Как только мужская спина скрылась за поворотом, я позволила себе глубоко вздохнуть. Господи, я вся перепотела от страха. Это же надо. Выгнать меня захотел, хитренький. Нет уж, у меня есть цель, и эта цель – он. Пока я ее не получу, мой народ будет под проклятием. Поэтому для меня это – дело чести развернулась на каблучках и пошла до ближайших кустов, чтобы оттуда уже выйти скромной и застенчивой первокурсницей, сгибающейся под тяжестью сумок и свертков.